Глава 26. Реаниматолог грубо толкнул Машу бедром, оттеснив ее от лежащего на реанимационной койке пациента. Она, не сказав ни слова, отошла на безопасное расстояние, стараясь не мешать специалистам. Ей хотелось стать как можно более незаметной, однако совсем уйти она не могла. Приходилось отвечать на вопросы врачей, то и дело переспрашивающих одно и то же. Вот и сейчас прибежавший из оперблока второй реаниматолог по новой пытал ее. Что же такого произошло с пациентом в фельдшерском кабинете? Что тот, придя своими ногами на рядовой осмотр, очутился в бессознательном состоянии в блоке интенсивной терапии с на глазах падающими жизненными показателями. Маша покорно повторила свой короткий рассказ. Сознание того, что она все сделала правильно, не помогало заглушить чувство вины, царапающего где-то в груди. Врачебная ошибка? Вдруг она в чем-то все же ошиблась? Могла стоить жизни человеку. За свою медицинскую карьеру она ни разу не оставила даже легкого синяка при заборе крови. «Легкая рука», называли ее пациенты. А сейчас человек лежит в коме, и, судя по растерянным лицам врачей, не факт, что выживет. Ой, что тогда начнется! Маша отбросила эту едва зародившуюся мысль. Думать, какие разборки учинит им главный врач. И это в лучшем случае, если дело не выйдет за пределы больницы. Она сейчас не хотела. Какие препараты ранее вводились пациенту? как сквозь вату донесся до нее настойчивый голос реаниматолога. Витаминный коктейль стандартный, иммунная сыворотка, перечислила Маша и, услышав тревожный писк аппаратов, сигнализирующих об ухудшении показателей, поспешно добавил: Я все делала по протоколу. Второй реаниматолог бросил быстрый взгляд на первого коллегу, занятого датчиками кардиографа. Прибор выдавал на экран, судя по озабоченному виду врача, совершенно безрадостные синусоиды. «Может, аллергии на препараты?» Вклинилась в разговор медсестра-анестезист со стороны головы пациента, отвернувшись на мгновение от аппарата ИВЛ. «Следи за эндотрахеальной трубкой!» Огрызнулся на нее реаниматолог, повернулся к Маше и спросил. «Аллергический приступ?» Нет, возразила медсестра. По всем признакам эпилептический припадок. Дверь открылась и пропустила в реанимационную палату невролога, добавив к их экстренному консилиуму еще одну врачебную единицу. Врач подошел к койке ровно в тот момент, когда Маша произносила последние слова. Симптомы, коротко бросил он, не обращаясь ни к кому конкретно. Судороги, потеря сознания. Фокальный приступ, конвульсии, выгибание спины, подергивание конечностей. Безропотно в очередной раз перечислила Маша. Сколько длились спазмы? поинтересовался невролог. Несколько минут, запнулась медсестра. И подбодрил невролог. И я ввела противосудорожное. Какое? Лоразепам. — Передозировка антиконвульсантами? — предположил второй реаниматолог, взглянув на перехватившего инициативу коллегу. — Нет, доза правильная, — протянул невролог. — Может, патология какая-то? — Я все делала по протоколу, — повторила Маша. — Кроме того, он участвовал в программе клинических испытаний, сдавал анализы, тесты. У него здоровье хоть завтра в космос отправляй. «В космос у него есть шанс отлететь уже сегодня», – зло обронил первый реаниматолог, отчаявшись сражаться с кардиографом. «Что-то с приборами. Странные показатели работы сердца, легких. Всего». «Температура еще повысилась», – подала голос медсестра-анестезист. «Сколько?» «Почти сорок один». «Черт!» – Маша поежилась. Диалог врачей не обнадеживал. Неужели пациента не удастся стабилизировать? Реанимация в этой больнице была одной из лучших в городе, что удивляло всех, кто устраивался сюда на работу. Рядовая тюремная клиника была напичкана новейшим оборудованием, какое не в каждом республиканском хирургическом центре можно увидеть. «Пусть лучше не пригодится, но будет», пожимал плечами главный врач в ответ на вопросы. «Пока есть возможность тратить деньги спонсоров», Почему бы нет? Кажется, подумала Маша, момент X настал. Пациент был опутан проводами, трубками и датчиками, как коконом. Вокруг суетились люди в белых халатах. Капельницы, кислород, эндотрахеальная интубации, кардиограф. Прикроватные системы мониторинга и жизнеобеспечения шуршали, попискивали, капали, но не достигали цели. Человек, лежащий перед ними, Не спешил подавать признаков жизни. «Что здесь у вас происходит?» В палату стремительно влетел главный врач. «Ну вот и приплыли!» Пронеслось в машиной голове. Кто-то главному стуканул. Вид Арсенева, мечущего взглядом грома и молнии, не предвещал ничего хорошего. Блямкнул сигналом почтового клиента компьютер в углу палаты. «Экспресс-анализ!» — возвестил первый реаниматолог. Главный врач склонился к экрану из-за его спины, и они одновременно углубились в отчет лаборатории. «Его лимфоциты взбесились», – резюмировал реаниматолог. Редко что могло шокировать специалистов, спасающих людям жизни, но сейчас в голосе врача Маша уловила удивление и растерянность. Второй реаниматолог подошел взглянуть на анализ крови и тоже хмыкнул. Норма превышена на сотни процентов, пояснил он остальным. По спине Маши пробежал холодок. Такой молниеносный скачок белых кровяных телец, клеток, отвечающих за выработку иммунитета, сигнализировал о воспалительном процессе, начавшемся в организме. И воспаление весьма обширно. Очевидно, к тому же выводу пришел невролог. Возможно, нейроинфекция, объявил он. Нужно сделать люмбальную пункцию. И это еще зачем? Главный врач отделился от компьютера и приблизился к пациенту. Коллеги раздвинулись, уступая ему место у койки. Арсеньев бегло изучил показания приборов, затем, игнорируя датчики, вручную пощупал пульс на свободном от катетера запястье пациента, поднял века, оценил закатившиеся зрачки. Что там? Кивнул он на капельницу, из которой инфузионный насос по капле доставлял жидкость к вене лежащего. «Антикоагулянты!» – рапортовал реаниматолог. Арсеньев одобрительно кивнул, соглашаясь с назначением. «Что до этого предпринимали? Фамилия?» – спросил он. «Моя?» – не понял реаниматолог. пациента а Рахманов выдохнул реаниматолог и ответил на первую часть вопроса. Противосудорожные после наступления шока, адреналин дробно, метилпреднизолон, биохимию крови расширенную. Взяли? Ждем результат. Добавьте иммунологический анализ, велел главный врач и повернулся к неврологу. Так зачем пункция? Исключить инфекционное поражение центральной нервной системы. «В томограф же мы его не засунем сейчас, а энцефалограмма позволяет сделать пункцию», продолжал настаивать невролог. «Транскраниальный доплер», — вместо ответа приказал Арсеньев. Маша с интересом наблюдала за разворачивающимся негласным противостоянием врачей. С приходом главного инициатива в принятии решений полностью перешла к нему, что было странно при наличии двух реаниматологов И полные палаты вспомогательного персонала. По специальности Арсениев, конечно, хирург, но все же знают, что назначение на административные должности делают из докторов-функционеров, сосредоточенных на бумажной и управленческой работе. Тем не менее, исходившая от главного врача уверенность гипнотизировала, он демонстрировал такую четкость и профессионализм, что и Маша. и ее высокопрофильные коллеги, как завороженные, следовали всем указаниям Арсенева. Медсестра-анестезист уже подкатила тележку с УЗИ-аппаратом, и первый реаниматолог с готовностью подхватил датчик. Доступ через височную область? Нет, Арсеньев отрицательно покачал головой. Через орбитальное акустическое окно. Датчик послушно переместился к орбитам глазных яблок пациента. Хм, да. Глазничная артерия, глазодвигательный нерв, ликвороотток, забормотал реаниматолог. Нельзя похоже пункцию делать на лицо противопоказание, заявил он. Здесь область повышенного давления. — Если только не стоит цель устроить ему дислокацию мозга и угробить, — отозвался главный врач. — Увеличьте дозу преднизолона, — посмотрел он на медсестру анестезиста, подумал и добавил. — Эуфилин внутривенно. Медленно. Та принялась выполнять приказания. Присутствующие замерли в ожидании. Долгие секунды ничего не происходило. Затем послушался писк прибора. «Кислород нормализовался», — сообщил второй реаниматолог. «Если это не аллергия, не нейровирус и не сепсис, что явилось причиной цитокинового шторма?» — поинтересовался невролог. «Почему активировались макрофаги?» «Выясним», — пообещал первый реаниматолог. Показатели гемодинамики восстанавливаются. В унисон прозвучал голос второго. Ингибитор рецепторов интерклейкина 18 внутривенно, Тон Арсеньева был спокоен и убедителен. Почему именно 18? Удивился реаниматолог. Нужно опираться на анализ крови. Потому что результат будет не сразу. А реанимировать пациента нужно сейчас. Недовольно поморщился главный врач. Он обошел койку и в обход датчиков снова попытался нащупать пульс на руке пациента. «Подтверждаю назначение», – неохотно соглашаясь с Арсеньевым, сказал реаниматолог медсестре-анестезисту, которая замерла в ожидании исхода их дискуссии. Она деловито начала исполнять свои обязанности. Маша с неприходящим вниманием сматривалась и вслушивалась происходящее в палате. Будучи медсестрой фельдшерского кабинета, она впервые присутствовала в палате интенсивной терапии. На ее глазах едва не умер и почти ожил пациент, в случившемся приступе, у которого ее, Марию, похоже, обвинять никто не намерен. Маша мало что понимала в звучащие последние минуты терминологии, но уровня ее знаний хватило, чтобы осознать аутоиммунные причины припадка у пациента. Она тихонько, чтобы никто не услышал, вздохнула. И это был вздох облегчения. Убедившись, что температура пациента начала понижаться, а пульс стабилизировался, главный врач отошел было от койки, когда пациент внезапно и с удивительной силой вцепился ему в руку. Замкнув пальцы вокруг докторского запястья. Увидев это, Маша вздрогнула от неожиданности. Арсеньев же, казалось, немало не удивившись, констатировал. Пациент пришел в сознание. Реаниматолог протиснулся между главным врачом и пациентом и помог разжать пальцы последнего. Губы лежащего до того посиневшей начали розоветь. На лбу выступили капли пота. Глазные яблоки зашевелились под закрытыми веками. Маша испугалась, что конвульсии возобновятся, но врачи демонстрировали спокойствие, и медсестра поняла, что это, вероятно, нормальная реакция организма при выходе из шокового состояния. Арсеньев с интересом изучал проявившиеся на его запястье следы от пальцев пациента. Маша перевела взгляд от главного врача на койку, И застал момент, когда лежащего перестало сотрясать мелкая дрожь, тело последний раз содрогнулось, мышцы расслабились. Внезапно глаза пациента широко распахнулись, и он попытался сфокусироваться затуманенными зрачками на окружении. Рука его сделала вялую попытку подняться, к горлу подступили рвотные позывы, и он начал давиться. Глядя на это, Арсеньев приказал убрать интубационную трубку. Лежащий, к Машиному удивлению, смог дышать самостоятельно. Изголовье кровати приподняли, придав пациенту полулежащую позу. Он благодарно моргнул, попытался сглотнуть. Но горло было сухим, и он снова подавился. Медсестра-анестезиолог увлажнила горло пациента спреем, И все услышали тихий, хриплый голос. Что? У вас случился приступ, но все уже приходит в норму, ответил Арсеньев. Вы эпилепсии не болеете? Нет. Маша подумала, что врач явно преуменьшил степень опасности. Не приступ, а минимум анафилактический шок, или еще какая потенциально летальная реакция. Но возможно, Пациентам в таком состоянии вредно сообщать всю правду. Главному виднее. Пациент попытался сесть, и изголовье подняли выше, придав лежащему сидячую позу. Он поморщился, и Маша поняла, что у больного приступ головокружения. О том же, видимо, подумал и Арсеньев. «Сколько пальцев?» – спросил он у пациента, состроив фигуру из двух. «Два». «Хорошо». Кивнул главный врач. Имя свое помните? Артем. Прекрасно. А фамилию? Кру. Круг. Силы покинули пациента, и он умолк передохнуть. Конечно, круги перед глазами. Не мудрено после такой-то реанимации, возмутилась медсестра-анестезист, недовольная терзаниями пациента. Рахманов. Тем временем, напомнил пациенту главный врач, потер запястье и направился к выходу, сочтя свою работу здесь выполненной. Маша проводила его глазами. Только что главный, походя, спас человеку жизнь, как будто каждый день это делал. И ни капли спеси, ни грамма высокомерия, голый профессионализм. К уважению и опасению, с которыми Маша, как и весь персонал больницы, относилась к начальнику, добавилось зародившееся в сердце девушки чувство женского интереса. «Результаты всех анализов, как придут, перешлете мне», – неожиданно прозвучал от двери голос Арсения. Плюс анализы на уровень электролитов, глюкозы и кальция в крови, иммуноглобулины. Список всего, что вводили пациенту и в каких дозировках. Пустые ампулы от витаминов и сывороток. Впервые за все время он посмотрел на Машу. Мне на стол. Зародившийся женский интерес молниеносно спрятался, уступив место в Машином сердце уважению и еще больше опасению. Она не была уверена, что соберет осколки склянок, которые, забившись в пароксизме, Этот Рахманов раскидал по полу. Кроме того, по графику в кабинете уже должна была пройти уборка. Тем не менее, она повернулась ответить главному. Хорошо, сказала Маша и обнаружила, что разговаривает с воздухом.